Документ сорок третий совершенно секретно особая папка Министерство внутренних дел Ссср Москва двадцать третье ноября тысяча девятьсот сорок девятого года Товарищ Круглов Круглов Сергей Никифорович тысяча девятьсот седьмой тысяча девятьсот семьдесят седьмой Нарком министр внутренних дел Ссср с тысяча девятьсот сорок пятого по тысяча девятьсот пятьдесят шестой год. Один из руководителей органов государственной безопасности СССР. Примечание израильского редактора. Обо всех моих встречах с товарищем Сталином в последние четыре года я информировал только вас. К сожалению, документы о встречах Мессинга с Иосифом Сталиным в период 1946-1949 годов в нашей подборке отсутствуют. Примечание израильского редактора. Никаких копий я не храню. Это было одним из условий, поставленных Лаврентием Павловичем, и я его соблюдаю неизменно. Меня вызвали в Кремль 21 ноября. Иосиф Виссарионович сказал при встрече. «Четыре года уже живем мирно, а вот дела в Корее грозят обернуться войной. Корейские товарищи просят помощи. Они утверждают, что капиталисты с юга слабы и достаточно одного хорошего удара для того, чтобы от них избавиться. Товарищи с севера... Надеются на нашу помощь и на восстание трудящихся масс юга. Они уверены в победе. Но американцы не оставят юг без помощи так же, как мы не оставим без помощи север. Как бы ни началась Третья мировая война. Хотелось бы знать ваше мнение, товарищ Мессинг». Подумав, минут через пять я дал ответ. «Третьей мировой войны не будет», — сказал я. «Американцы будут поддерживать юг, но до мировой войны не дойдет». Война продлится три года, но объединить Корею так и не удастся. Она так и останется, поделенной на две части. Война закончится в ничью». «Ничья – это не поражение», – сказал Сталин. «А вы что, шахматист?» «Иногда играю в шахматы. Товарищ Сталин, не надо отпускать Василия Иосифовича воевать в Корею». «Почему? Вы видели сейчас Василия?» «Я видел воздушный бой между советскими и американскими самолетами». Падали и те, и другие. «Понятно», — кивнул вождь. «Когда же мы сможем объединить Корею?» «Точно не скажу, но в ближайшие пятьдесят лет этого точно не произойдет». На этом встреча и закончилась. Вольф Мессинг